Сцена третья. Комната в замке. Входит Клавдий, разинкранций Гильденстерн. Клавдий, не нравится мне он, и нам опасно его безумство, потому готовтесь, я наделяю полномочиям вас, и в Англию отправится он с вами, не позволяет наше положение с опасностью мириться, что растет в его бездумье. Гильденстерн, все захватим сами. подобный страх и набожен и свят, ведь безопасность множества людей от вашего величества зависит. Если согласиться с тем, что под Гильденстерном, златозвездным, скрывается Арунбелл, то в его устах это заверение звучит, мягко говоря, иронично, поскольку именно он во имя религии участвовал в заговоре против протестантов, готовый убить всех, включая королеву. Розенкранц. ведь даже жизнь того, кто одинок, стремится всеми силами рассудка опасности сбегать. Что ж говорить о духе, от которого зависит блаженство всех? Величества конец, один не гибнет, за собой воронкой он тянет тех, кто ближе. Этот вал венчает высочайшую вершину, и сотни тысяч шестеренок с ним сопряжены. Одно его падение в руины превращает все вокруг. Так короля один тяжелый вздох по всей стране радит переполох. Если бы Елизавету убили, это повлекло бы за собой мгновенное падение всех институтов власти. Лишившись суверена, перестал бы существовать парламент, советники, судьи, одним словом, все государственное чиновничество. Полное безвластие вплоть до возвращения наследника. Именно об этом предупреждали Елизавету и ее приближенные, когда говорили. Со смертью принцев умирает закон. Клавдий. Готовьтесь, вас прошу, к поездке быстрой. Пора стреножить этот дерзкий страх. В оригинале «феа». «Феа» произносится в Британии созвучно «веа». Стреножить дерзкого Вира? Пора стреножить этот дерзкий страх, что так вольготно чувствует себя. Розенкранц и Гильденстерн. Мы и поспешим. Разенкранц и Гильденстерн уходят. Входит Полоний. Полоний, мой господин, он к матери собрался. За Габиленом встану тихо я послушать. Вдруг она его удержит. И как сказали вы, сказали мудро, полезно материнский слух дополнить, поскольку их природа столь предвзята с удачной точки. Выш, ступайте с миром. Я к вам зайти успею перед сном и рассказать, что знаю. Клавдий, друг, спасибо. Полоний уходит. О, мой проступок гнил, смердит до неба. На нем следы библейского греха, убийства брата. Едва ли можно заподозрить автора этих строк и очередной отсылки к Писанию в приписываемом ему атеизме. Нету сил молиться. Хотя хочу сильнее, чем могу. Мой грех, мое желание побеждает. Так на распутье выйдет человек, стоит, куда ему пойти не зная, и не идет. Проклятая рука! Вот-вот раздуется от братской крови. Не уж то в небе нет уже дождя, вернуть есть снега беззну. Зачем? Нужна нам милость от греха спасаться. Молитва – это сдвоенное сила. Быть остановленным перед падением или прощенным после? Помолюсь. Проступок в прошлом. Но какой молитвой его загладить? Я убил, прости? Нет, не годится. Ибо и сегодня вкушаю я от грешных тех плодов. Короны, королевства, королевы. Возможно ли грешить и быть прощенным? В продажном нашем мире правосудие клюет монеты с самых грязных рук, А беззаконно нажитые средства куют закон. Но не на небесах. Там не схитрить. Там всякое деяние, как на ладони. Там самих себя мы выдаем на этой ставке очной с грехом своим. Так что же остается? Раскаяние? Но ведь какой в нем прок, когда раскаиваться не желаешь? О ужас! О душа чернее смерти! О сердце, что запуталось в селках и бьется тщетно! «Ангелы, на помощь! Колено, гнись, железная душа! Послушный стань, как теме малыша!» Каюсь. В оригинале здесь рифмы нет, но оригинал «The New Bond Baby» сам подтолкнул. «Все будет хорошо!» Становится на колени. Входит Гамлет. «Гамлет! Сейчас удобный миг. Он на молитве!» Один удар и он на небесах, а я отмщён. Нет, надо всё обдумать. Злодей убил отца, за это я сын сирота злодея отпущу на небо? О, это одолжение, а не месть. Отца убил в саку набитым хлебом, всего в грехах румяного как май, и нет теперь судьи ему, лишь небо. Сомнения явно тяготят его, но разве будет должным воздаянием лишить его очищенной души, когда он к расставанию расположен? Нет, обратно меч, еще сослужишь службу, когда он будет в гневе или пьян, или кровосмешением пачкать ложе в игре, ругаясь, совершая то, в чем уж не будет привкуса спасения. Вот тут отправив его питами к небу. с душой такой же черный и проклятый, как ад, ее зовущий. Мама ждет. Твоих ничтожных дней пошел отсчет. Уходит. Клавдий, вставая. Слова летите, мысли будьте тут. Слова без мыслей к небу не дойдут. Если бы Гамлет услышал эти слова, он бы понял, что напрасно пожалел Клавдия, который вовсе не молился. Уходит. Сцена четвертая. Кабинет в оригинале клозет. Сегодня под этим иероглифом понимается плотиной шкаф. Наиболее подходящий перевод уборная. Однако в таком случае у слушателя, как русского, так и английского, могут возникнуть другие ассоциации. Главное, что клозет это нечто закрытое, уединенное. В те времена под этим словом могли называть, например, комнату для молитв. Примечательно, что современные режиссеры повадились почему-то разыгрывать эту сцену в спальни Гертруды, что совершенно неверно по ряду причин. Кабинет королевы. Входят Гертруда и Полоний. Полоний. Он на подходе. Бейте точно в цель. Скажите, что его проказы грубы, что ваша светлость встала между ним и жарким гневом. Я же тут. показывает в сторону. «Умолкну!» «Молю, пожестче с ним!» Гамлет за сценой. «Мама, мама, мама!» Гертруда. «Не беспокойтесь, а лучше ретируйтесь. Он идет. Полоний прячется за Габелленом». История саксонограмматика о точно такой же ситуации с главным героем Амлетом была переведена на французский в 1564 году. «Входит Гамлет!» Гамлет, ну мама, что случилось? Гертруда, ты Гамлет своего отца обидел? Гамлет, вы же скорбили моего отца. Гертруда, давайте, отвечайте без толково. Гамлет, берите, ваш вопрос весьма толков. Гертруда, что с вами, Гамлет? Гамлет, что такого с нами? Гертруда, меня забыли вы? Гамлет. Клянусь, что нет. Жена вы, брата вашего же мужа. Вы королева и, увы, мне мать. Гертруда. Найти вам собеседников получше? Гамлет. Нет. Вот присядьте и замрите тут, а я пред вами зеркало поставлю, в котором вы узнаете себя. Гертруда. Что ты задумал? Ты убьешь меня? На помощь, эй! Полоний из-за укрытия. Эй, там! Скорей на помощь! Гамлет выхватывает клинок. Что это, крыса? Сегодня все однозначно понимают крысу как шпиона, предателя и тому подобное. В те времена крысы считались скорее глупыми самоубийцами, выдававшими себя громким писком, на которые и реагировали хозяева домов, запуская в бедняка чем-нибудь потяжелее. Что это, крыса? За дукат умри. Прокалывает клинком Габилен. Полоний. «О, я сражен!» Падает и умирает. Гертруда. «О, что ты натворил!» Гамлет. «Ума не приложу!» «Это король?» Гертруда. «Что за поспешный и кровавый выпад!» Гамлет. «Кровавый!» «Но ведь он не хуже мать, чем короля убийцу мужем звать!» Когда Эдварду де Виру было всего двенадцать лет, умер его отец. А все его наследство перешло под управление Дадли. Более того, не прошло и двух месяцев, как его мать вышла замуж за конюшего отца Дадли. Мальчик имел полное право заподозрить неладное вплоть до умышленного убийства. Гертруда, убийцу короля. Гамлет, даю вам слово, видит Польония. Прощай, дурак, встревающий не к месту. Ты мне казался лучше, в смысле, я думал, что убиваю не тебя, а короля. Можно понять и иначе. Гамлет Девир признает, что при всем своем коварстве Клавдий Дадли для него даже предпочтительней, нежели Полоний Сесил. Вот твой жребий. Назойливость не безопасный труд. Не нужно рук ломать, спокойно, сядьте и дайте, я взломаю сердце вам. когда поно податливое было, а не забронировано в доспех, привычкой воздвигать заслоны чувству, Гертруда, что совершила я, чтоб ты язык так грубо распускал, Гамлет, такой поступок, что заставляет скромность покраснеть, что целомудрие зовет ханжою, что розу на невинности челе прыщем сменяет, а обеты брака крапленой картой, о! Такой поступок, подобен обездушенному телу или молитве нежной, превращенной в потоки слов, пылает лик небес над этой неподвижной сложной массой печально, будто судный день грядет, отягощён поступком, Гертруда. Но каким поступком так гремит твое вступление, Гамлет? Тогда смотрите, вот и вот портрет, притворный образ двух известных братьев. Вы видите, как грациозная бровь, челом Юпитер, чуб Гипериона, взгляд Марса, в нем угроза и приказ, а легкость позы, что гонец Меркурий, вспорхнувший в миг на города небес. Вот вам и сочетание и форма, скрепленные печатями богов, чтоб мир удать гарантию мужчины. То был ваш муж. Теперь смотрите дальше. Вот новый муж. как плесневелый колос». В оригинале игрослов, поскольку и колос, и ухо передаются одним английским иероглифом «иа», что губит цельность брата. Вам не видно? Кто оставляет сытность горных пастбищ, чтобы тучнеть в болоте? В оригинале снова игрослов, поскольку английское «мо» может быть и болотом, пустошью, и мавром, мусульманином. Вам не видно? То не любовь. Сознайтесь, в ваши годы волнение крови нет нужды смирять. Любовь мудреет. Так какая мудрость толкнула вас от этого к тому? Очередной упрек стареющей Елизавете, продолжающей строить из себя влюбчивую девочку. У вас есть ум, он вас ведет по жизни, но он в параличе. Иначе как он стал рабом безумного экстаза? И сил его хватило лишь на то, чтобы сделать выбор этот. Что за дьявол играю в жмурки вас так ослепил? Зрение без чувства, чувство без прозрения, слух рук лишённый, нюх безо всего. И то едва ли кто бы их заставил так обмануться. Позор. Где ваш румянец? Ад метежный, коль кости то сумел взбодрить вдовы, для юных добродетель будет воском слабеющие свечи. Ни стыд, ни срам, когда любовный пыл зовет в атаку. Раз даже иней сам гореть готов, а разум — сводник воли. Мы помним, что воля — прозвище Девира, полученное им еще в детстве от Елизаветы, которая, как сводня, уговорила его согласиться на женитьбу на Анне Сесил во избежание проблем с законом вплоть до казни. «Гертруда, замолчи!» ты заглянуть меня заставил в душу и там я вижу столько черных пятен, что их не смыть, Гамлет. тогда извольте жить среди простыней засаленных от пота в меду порока радуюсь любви в свинарнике. Гертруда. О нет, ни слова больше, они кинжалом мне пронзают слух. Довольно, Гамлет. Гамлет, негодяй, убийца, Дадли. был замешан во многих убийствах, включая смерть собственной жены, Эми Робсарт. Мужья его любовниц, Леди Шеффилд и Летиции Ноллис, умерли при таинственных обстоятельствах. Раб не кусок двадцатой десятины, то есть не стоящий ноля целых, пяти тысячных, одной двухсотой части Гамлета Старшего. В оригинале «Not twenty part the tide» Примечательно, что расходы Елизаветы в год составляли порядка 320 тысяч фунтов, что легко посчитать, когда голландцы захотели получить от нее 160 тысяч фунтов, последовал комментарий, мол, это половина ее годовых расходов. С 1586 по 1604 год, до самой своей смерти, Эдвард де Вир получал от Елизаветы содержание в размере тысячи фунтов в год. возможно больше, поскольку двухсотая часть от трехсот двадцати тысяч составляет одна тысяча шестьсот. Здесь также стоит отметить, что Дадли, который по чину должен был вносить в казну чуть ли не больше всех в королевстве, не платил ни пенни, зато каждый год прирастал все новыми именьями. Говорили, что он отказывался принимать от королевы подарки дешевле пяти тысяч фунтов. Раб. Ни кусок двадцатой десятины отца и мужа, царственный порог. Варишка, но имперского размаха. Известен случай, когда Дадли хотел пройти в покое Елизаветы, но был остановлен исполнительным слугой, которому было велено никого к ней не впускать, дабы не беспокоить. Дадли чуть не с кулаками набросился на него. На шум вышла королева, которую смелый слуга спросил, кто здесь правит, Дадли или ваше величество. На что-то ответила Дадли. «Если вы решили, будто можете здесь распоряжаться, я займусь вашим воспитанием. У меня тут одна хозяйка и ни одного хозяина. И смотрите, чтобы ничего плохого не произошло с этим парнем, а иначе вам придется жестоко за это поплатиться». «Воришка, но имперского размаха, который диадему с полки спер и прикарманил». Гертруда. «Нет, Гамлетт. Король обносков, входит призрак. Укрой меня крылами, страшнебесный, спаси! Зачем изволили прийти, Гертруда? Он сошел с ума, Гамлет. Пришли бронить медлительного сына, который, упуская страсть и время, не выполняет грозный ваш наказ. Ответьте, призрак. Не забудь, я лишь пришел. Чтоб заточить порыв, что притупился, взгляни, как мать твоя поражена, встань между нею и борьбой душевной, в слабейшем теле дома сел силен, заговори с ней, Гамлет, Гамлет, как вы, мама, Гертруда, не я, а вы как? Разве я не вы? Рассматриваю пустоту пространства и с воздухом бесплотным говорю. Из ваших глаз выглядывают духи, и как солдат разбуженных тревогой бросает в строй, так волосы у вас стоят постойки смирно, милый сын. На жары пламя своего сметения терпением плесни. Что вам там видно, Гамлет? Его, его! Взгляните, как он бледен. И вид, и повод вместе могут камень призвать к деянию. Не смотрите так. Не то мою решительную твердость вы превратите в сострадание вам, и я пролью не кровь, а только слезы, Гертруда. Кому вы это, Гамлет? Разве вам не видно, Гертруда? Нет, ничего, и это все, что вижу, Гамлет. Как? И не слышно, Гертруда? Слышно только нас, Гамлет. Так посмотрите, вон уходит прочь. Отец в наряде, что носил при жизни. Смотрите, вон он вылетает в дверь. Призрак уходит. Гертруда, то вымысел расстроенного мозга, безумство, мастер создавать хитро картины безтелесные. Гамлет, безумство? Мой пульс, как ваш чеканный метроном, с ним музыка здорова. Не безумство, я тут исторг. Давайте ту же суть я изложу иначе, что безумству не по плечу. Я вас прошу покорно примочку не прикладывать к душе, мол я безгрешно, а вот он безумен. Она лишь облегчит противный зуд, тогда как язва будет зарываться все глубже. Исповедуйтесь скорей, раскаетесь во вчера, избегнув завтра и перестаньте удобрять бурьян, и так уж буйный. Мне добро, простите. В наш жирный век, страдающий одышкой, добро всегда должно просить порог. Позвольте мне уйти и не мешать вам, Гертруда. О Гамлет, ты мне сердце расколол. Гамлет, но、ну、так избавьтесь от куска похуже и заживите чище со вторым. Спокойной ночи, но не в спальне дяди. Евите скромность, даже если нет. Привычка зверь, что пожирает чувства, и все же ангел. а не дьявол в том, что приучает нас к благим поступкам, преподнося набор ливрея и ряс таких удобных. Воздержитесь нынче, и это вам невольно облегчит второй отказ. Тем проще будет третий. Привычка правит даже штамп природы, привычка зла, но может быть добра, чудесный фокус. Снова доброй ночи. А если захотите быть прощенной, я попрошу прощения у вас. указывает Наполеоне. Мне жаль его, но небеса решили нас покарать друг другом. Я для них и бич, и исполнитель правосудия. Я им займусь, и я же дам ответ за смерть его. В Гамлете Эдвард Девир расцветался и с Сесилом, и с Дадли, однако прекрасно понимает, что его за это может ждать. И снова доброй ночи. Моя жестокость спутник доброты. Рассвет придёт. но не без темноты. Еще два слова, Гертруда. Что я буду делать, Гамлет? Молю не делать то, о чем молю. Пускай жердяй король в постель вас манит, за щеку щиплет, мышкой зовет. Пускай за пару грязных поцелуев или щекотку шеи гадкой лапой заставит вас признаться в том, что я на самом деле вовсе не безумен, что я притворщик. Да, проговоритесь. Ведь для чего прекрасный королеви от жабы, мухи, бабника скрывать свои сомнения? Кто так станет делать? Нет. Вопреки законам конспирации, откроете клетку на высокой крыше, наружу птиц, а сами в ту же клетку проверить вывод, чтоб как там артышка в оригинале эйп обезьяна. Поскольку подходящей истории про обезьяну, прославившуюся падением в клетке, никому пока найти не удалось, объяснений может быть два. Во-первых, фамилия французского посла, который приплыл к Елизавете с предложением руки и сердца от пятнадцатилетнего брата короля, была Симье, тогда как обезьяний по-французски Симьен. Во-вторых, поскольку в фамилии Оксфорд первая часть переводится как бык, собратья по перу между собой. Звали Эдварда Девира Аписом, Апис в честь божественного сакрального быка в египетском Мемфисе. Проверить вывод, чтоб как-то мартышка прославиться подением. Гертруда, слова о дыхании, о дыхании жизни, но жизни нет во мне, чтобы надышать. Все то, что ты сказал, Гамлет, я в Англию плыву. Вы знали, Гертруда? Боже, совсем забыла. Это решено, Гамлет. Готовые письма и мои два друга, которым я как змеем верить рад, несут мандат. Они мне путь расчистят прямой к обману, и да будет так. Забавно наблюдать за инженером верхом на бомбе. Будет нелегко, но я на ярд под мины их подрою и запущу к Луне. Ах, что за чувство, когда смыкаешь лбами два искусства, показывает Наполеония. Всей муж меня подталкивает к сборам. Кишки в соседний зал отволаку. Спокойной ночи. Этот наш советник теперь на человека стал похож, а раньше был один сплошной голдёж. Идёмте сударь, ваш последний выход. Спокойной ночи мама. Гамлет уходит, волоча Полония за сцену.